Якутская сказка пять пальцев. Разговорились пять пальцев. Большой палец хотел испытать младших братьев. Украду-ка я овцу. Что вы думаете об этом братья? хитро спросил он: Я укажу на тебя и все узнают, что ты вор рассердился указательный палец. «Нехорошо воровать. Мы свое доброе имя потеряем», — рассудительно сказал средний палец. «Мне все равно. Я стыдиться не умею», — хихикнул безымянный палец. Мизинец как мог вытянулся и свое слово вставил. «Скверное это дело воровать». Ты что, старший брат, забыл, что уважают только того, кто трудится честно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, обрадовался большой палец. Досказывай, что хотел. Я за то, чтобы жить в согласии и дружбе и быть пальцами честной, работящей руки. Завершил свою речь Зинец. Старшие братья, С радостью одобрили слова младшего. Даже безымянный палец, похихиков немного, со всеми согласился.